В воскресенье у Пава Вайню оказалось свободно, и это его совершенно не устраивало. Голову наполняли мысли, они кружились беспорядочно, и даже изнурительная двухчасовая пробежка не помогла. Вернувшись с неё, он обнаружил пропущенный вызов от полиции. В выходной это не сулил ничего хорошего. Как поступить? Можно сказать, что по выходным он не притрагивается к мобильнику, но подобное свойственно скорее какой-нибудь детсадовской воспитательнице, а не человеку его уровня. И он, Пава Вайнио, клиент Вероники Сунт, по идее, должен поинтересоваться, почему это с ним хотят пообщаться на тему ее смерти. Он приготовил себе протеиновый коктейль и перезвонил констеблю Санне Сиуканен. Голос у женщины оказался молодой. Что ж, чем она неопытнее, тем лучше. Хотелось надеяться, что еще и страшненькое, если дело дойдет до личной встречи. Таких Пава охмурял с легкостью. Красавицы привыкли к обходительности, дурнушкам же просто льстило внимание с его стороны. Сиуканин, криминальная полиция Хельсинки. Голос у нее был строгий и немного раздраженный, словно Пава беспокоил ее впустую, а не выполнял гражданский долг. Пава представился, стараясь казаться одновременно деловым и спокойным. Но все заранее продуманные схемы рассыпались, когда Санна Сиуканин спросила, может ли она сегодня же вечером приехать к нему. Я сегодня ужинаю у родителей, сказал Пава, первое, что пришло в голову. Это много времени нет не ними, не больше получаса. Если я сейчас выеду из поселы, то буду у вас через 20 минут. Впрочем, как вариант, можете приехать сами. В голосе Сиуконен слышались стальные нотки, что предвещало неприятный разговор. Значит, придётся разыгрывать не бабника, а добропорядочного гражданина. У меня тут немного не прибрано, домработница не успела. Пава попытался прибегнуть ещё к одному аргументу, но в ответ последовала усмешка. Я повидала всякое, в том числе мумифицированные трупы полугодичной свежести. До скорой встречи. Приедет ли она одна? Кажется, обычно полицейские передвигаются парами. Предложите ей кофе, пончиков, которыми, судя по фильмам, питались копы, у него не было. А вот дерьмо. Но в конце концов эта тётка едет для разговора, а не с обыском. И все же он убрал со стула в спальне грязную одежду и навел порядок на столе в гостиной. Не стоит производить впечатление лузера, который случайно укокошил любовницу. Пава счел, что костюм будет перебором, и надел голубую рубашку, брюки Чинос потемнее и тапочки на босу ногу. Никакого траурного черного, ведь он не настолько хорошо знал Веронику. Вместо часов он надел привезенный с Бали кожаный браслет. Это вполне богемно. Хоть он и серьёзный бизнесмен, но ничуть что искусству. Ну вот почему потратился на эксклюзивное освещение в доме. Жаль, что ещё светло, а не то он зажёг бы Вероники ну люстру. Сёконин приехала на 2 минуты раньше, чем обещала. Слава богу, одна и не на полицейской машине. Тёмно-синие брюки и форменная рубашка с коротким рукавом сидели на ней плохо. Она была похожа на дисковола в расцвете карьеры. Её продолговатое тело, мускулистое, но уже начинавшее пополнять Неряшливый конский хвостик и очки в оправе цвета рубашки вовсе не казались привлекательными. Она была не накрашена, кожа лица неравномерно блестела, под глазами мешки. Руки она не протянула и тут же прошла в гостиную, словно заранее зная расположение комнат. Пожалуй, предлагать ей кофе было бы неуместно. По-мужски расставив ноги, она уселась в кресло. "Я предупредила, что хочу поговорить о смерти Вероники Сунд. Вы ведь знаете, что она умерла?" поговорить о смерти, не допросить и не в связи с убийством. Пава почувствовал облегчение. Эту печальную новость мне сообщила её коллега, когда позвонила сказать, что я больше не клиент госпожи Сунд. Чем я могу быть полезен полиции? Паве не хотелось садиться на диван, который был слишком глубоким. Женщина была такого роста, что её голова оказалась бы выше, чем его. Садиться на стул он тоже не стал, было бы слишком похоже на допрос. Он предпочёл бы остаться стоять. Но это могло выдать то, что он нервничает. Так что Пава присел на диванный подлокотник, стараясь при этом держаться прямо. Очевидно, вы последний, кто видел Веронику Сунт живой. В её голосе Пава почудилось злорадство. Не понимаю. Вы встречались с ней в Бюро Шарм в тот вечер, когда она умерла. Коллеги Сунт узнали вас по изображениям с камер. Однако в календаре Сунт не было пометки о встрече с вами. Сёконен смотрела на Паву пронизывающим взглядом, который будто означал: Не пытайся юлить. Я вижу тебя насквозь. Ты прозрачен, как твоё вымытое окно, а чистоте, которой явно печётся профессионал. Ведь говнюки наподобие тебя не притрагиваются к тряпке. Но я не знаю, когда умерла госпожа Сунд. Неужели? В тот самый вечер, когда вы были у неё в Шарме. Вы были там в 8:00 вечера, о чём говорят записи с камер. Да, был. Сунд сказала, что хочет после спортзала уточнить кое-какие моменты по свету в моей сауне. И я обещал заехать к ней в офис. У меня был долгий рабочий день. Он старался произвести впечатление человека, который далек от офисного планктона и пренебрегает короткой пятницей. С трудовым договором носятся лишь те, кто не сильно усердствует и работает, просто чтобы прокормиться. Сколько длилась ваша встреча? Совсем недолго, минут пять-десять. Дело было пустячное. Что было потом? Мы вышли через заднюю дверь и попрощались. Я сел в машину и, насколько помню, поехал домой. Хотя, возможно, вернулся в офис на Кейланиэми. Нет, всё-таки домой. Пава понял, что поскольку с тех пор ещё не прошло недели, данные его электронного ключа всё ещё в системе. А вот дорожные камеры не должны были его запомнить. Он внимательно следил за скоростью. На чём же уехала Сунд? Очевидно, вызвала такси. А вы не предложили её подвести? Она живёт где-то в Восточном Хельсинки, а я ехал в Вайспо. Это не по пути. Коласаари Сиуканин сдвинула ноги и между штанинами и неказистыми ботинками на толстой подошве Пава разглядел розовые гольфы. «Вы разве не знаете, что Вероника Сун живет на Кула-Саре? Странно. Соседи периодически видели вас вместе у нее дома. Как правило, когда-то мне было Каспера Сунда». Пава чуть было не выпалил в ответ, что бывал там всего пару раз, а встречались они в основном либо здесь, либо в отеле, но сдержался. Оставалось надеяться, что Сюканин не станет расспрашивать его соседей, не видели ли они Веронику в гостях у Паава. «Коллега госпожи Сунт сказала мне, что это был несчастный случай. Не понимаю, при чем здесь я». «Не понимаете?» Сюканин глядела на него волчицей. «Судя по ее телефону, вы частенько созванивались и переписывались. Особенно ваши сообщения в WhatsApp'е, как-то говорится, весьма деликатные». Внутри у Паава все вскипело. Значит, Вероника не удаляла, как обещала, его сообщение сразу после получения. Подобная неосторожность разрушает не только браки, но и министерские карьеры. В его собственном телефоне никаких улик не было. Но что с того, если оплошность произошла по вине другой стороны? Не понимаю, как личная переписка связана с расследованием несчастного случая. Пава больше не мог сидеть, он встал и начал рассказывать за спиной у Сиукен, чтобы хотя бы на время скрыть лицо. Сюканин резко повернулась, хотя складки на животе, по идее, должны были помешать ей. «Не понимаете?» — снова спросила она. «Мы не можем исключать, что в момент смерти кто-то находился рядом с Вероникой Сунд. Она была под воздействием наркотического вещества и, вероятно, без сознания. Вы сказали, она собиралась взять такси. Это логично, ее машина была в сервисе. Однако таксиста нам пока найти не удалось. С изменением закона в Хельсинки появилась целая куча бомбил». вырвалось у Пава. Это мы знаем, но была ли Вероника сунтой из тех, кто станет пользоваться их услугами? Насколько я понимаю, она могла позволить себе выбирать. Сраное бобище, подумал Пава, даже не зная, кого имеет в виду: Санну Сиуканин или Веронику. Он не убивал Веронику, она просто упала с лестницы. Но доказать этого он не мог. Думаю, лучше продолжить этот разговор в участке в присутствии моего коллеги, уже в формате официального допроса. Сейчас Я не могу, у меня ужин. Завтра в 10:00, пока мы допросим вас как свидетеля. Это означает, что мы хотим услышать от вас только правду. Сиоконин поднялась. Она была на пару сантиметров выше Пава. Тот не привык смотреть на женщин снизу вверх. У меня в 9:30 видеоконференция, в ней участвуют люди из трёх разных стран, с трёх континентов. Я никак не могу быть в это время в полиции. Пав вдруг показалось, что каждая пора его кожи источает вонь протухшей пиццы. Он словно снова оказался на той спортплощадке, в одиночку против более сильного противника. И теперь Томас его не спасёт. Или спасёт? Томас должен обеспечить алиби, ведь он пропал из гостиницы Хелка и не сказал, куда подевался. Томас просто обязан помочь. У меня пока нет оснований для вашего задержания, заявила Сиоконин, явно недовольная этим фактом. Сейчас мы изучаем записи с камер на Колоссаре. Очень странно, что камеры и сигнализация в доме Сунд в тот вечер на какое-то время оказались отключены. Очевидно, что их мог отключить лишь тот, кто знал, как это делается, не правда ли? Или сама госпожа Сунд, раз она была под веществами, что само по себе звучит невероятно, значит, могла отключить их случайно? Сиоконин взглянула на него, но ничего не сказала. Пава и сам понимал, полиция в состоянии выяснить, что сигнализацию отключили из гаража. В районах типа Кула-Сари множество камер. Несомненно, мы скоро выясним, как Вероника Сун добралась до дома. Мы встречаемся с вами завтра в полдесятого в полицейском отделении Пасселы. Спросите старшего констебля Сиуканин. Я же сказал, что не поеду. Тогда я могу приехать к вам на работу. В рабочий день мне наверняка выделят фургон. Зачем вы на меня давите и угрожаете? Я не думал, что мы живем в полицейском государстве. Пава попытался собрать остатки самоуважения и выглядеть человеком, который не чита всяким простолюдинам. Правильно. Мы живём в правовом государстве, и оно защищает права невиновных. Опасаться следует лишь преступникам, сказала Сиуканин и улыбнулась. При других обстоятельствах эта улыбка даже показалась бы Пава симпатичной. До завтра, Пава Вайню. Не опаздывайте. Вы ведь понимаете, ресурсы у нас ограничены. И снова вполне добродушная улыбка уже в дверях. Но Пава не обольщался. В этой улыбке он увидел волчий оскал.